И ты, локо. Лёва, и это ты называешь исследованием? Орлов, не сводя испуганный глаз с Горва, вытирал и вытирал свой мокрый лоб платочком, и всё никак не мог вытереть. А если бы ошибка, ты представляешь, что было бы? А что бы было? Горв пожал плечами. Ну, сейчас бы мы тут сидели вдвоём, а не втроём. Верно, Стас? Ещё как верно. Стаскивнул и развёл руками. Вот так бы оно и произошло. Бум, и нету вашего Стаса. С кем бы вы работали? Ваша жизнь в раз потеряла бы и смысл, и содержание, потому что без меня она скучна, пресна и... Да, жаль, что тебя не подорвали, заметил Гуров. Тебя хорошо было бы вспоминать, но слушать тебя невозможно. Вот и вся благодарность Гурова, посетовал Стас. Век трудись, а потом поймешь, как ошибался в людях. Лев Орлов всё вытирал свой лоб. Зачем тебе всё это было нужно? Ну, я понимаю, молодёжь это с ветром в башке. Но ты-то, ты. А как иначе я мог решить эту гнилую задачу, не сдержавшись за орлгур? Как ни тренирован был Стас, а всё-таки вздрогнул и прыгнулся от этого крика. Ну, Лев Иванович, зачем же в ухо, пробормотал он. Кто мне говорил: "Давай, давай!" начал бушевать Горов. Кто говорил, что нужно скорее, что ему на коллеги дают по башке или по какому-то там ещё месту. Кто требовал результатов твою мать, как будто я вот так запросто могу взять и вынуть из ниоткуда любого преступника. Я смог, я сделал, и опять не прав. Да пошли вы все. Лёва, ты только успокойся, попросил Орлов, откидываясь назад в своём кресле. Да-да, поддержал его Стас. Мы все здесь твои друзья, всё хорошо, всё прекрасно. Как ещё я мог вывести Бурляева на чистую воду в короткий срок без провокаций? Нет, ты мне скажи. А я что, даром пошёл огород третий десяток лет, можно иногда и урожай собирать? Ну, протянул Орлов. Ты молодец, сомнений в этом нет никаких. Почётную грамоту получишь, пообещал Стас Гурову с большой красивой картинкой. Здорово. Есть люди, которых иногда хочется убить, заявил Гуров. Стас, я про тебя говорю. А? Все слышали, да? завопил Стас. Меня за правду хотят сжить со свету, а? Я здесь у вас как диссидент. Не мешай мне жить. Академик ты наш Сахаров, устало проговорил Гуров. Ну ты что, Пётр? Я на самом деле не понимаю, чем ты недоволен. Преступник есть? Есть. Мотивация есть, есть. Признательные показания есть, доказательная база есть. Что тебе ещё изпод меня надо? Отстань, а? Я так и не понял, зачем он хотел подорвать Стаса, сказал Орлов и полистал показания. Шизофреник какой-то? Или тут так коряво изложено? Он говорит, что хотел убить Стаса, потому что хотел убить Александра Витринова. Ты это понимаешь? Это все понимают, кроме тебя огрознул Сугору. Он там ясно пишет: "Дай сюда". Горов выхватил из рук Орлова скреплённые листки показаний Бурляева и перелистал их. Ну вот же. Горов нашёл нужное место и потыкал у него пальцем. Ну вот он тут пишет, что ему нужно было избавиться от младшего Витринова, чтобы он полностью не унаследовал всё имущество своего брата. Брачный контракт подразумевал, что жена Витрина старшего не получает ни хрена в случае его смерти, и всё уходит брату. Ну, и избавлялся бы, заметил Стас. Если уж так хочется, зачем нужно было меня прихватывать? Я же никому жизнь не отравляю, меня все любят. Не поддерживаю эту версию, заметил Горов. Но ты сам напросился на компанию с Витриной. Зачем тебе нужно было передца за Ольгой? Всё никак с детства не отучишься подглядывать за девочками. Вот и доподглядывался. Бурляев из ресторана одного увидел, что ты проследил за Ольгой, и тут же решил сыграть на провокации. Приказал своим людям напасть на тебя под предлогом, что ты из блатных. А потом всё обделали так, что ты должен был выжить, оскорбиться и вернуться самому. Тогда бы точно пострадал Ветрина. Он же числится директором, пока его тягали бы по этому делу. Делёшь имущество, произошёл бы сам собой. Витринов, даже если бы и отмазался, всё равно вернулся бы к разбитому корыту. А своих людей он на следующий же день уволил. Это мне Гранин случайно проговорился про массовое увольнение охранников. Ресторан ведь охраняла вся та же служба, что и банк. Ларистонов получается ни при чём. Получается так. Ведь хотел же Бурляев его взорвать вместе со всеми. В этом случае он оставался один против двух женщин, одна из которых с прибабахом, а другая умом не блещет. Ситуация выигрышная. И винишку он сам привёз из Франции и подарил шефу, зевнул Стас. Поэтому-то никто и не знал, откуда появилась бутылка. Начальник охраны передал лично и всё. А тёща, значит, просто из-подлости характера наклепала на Александра Витринова, уточнила Орлов. И что в этом удивительного? Она же знала, что ее дочка ни шиша не получит. Вот и постаралась. «А сестра этой...» Орлов бросил быстрый взгляд на Стаса и опустил глаза. «Ольга ее зовут». Она ни при чем. Как показал Ванильчиков, это Бурляев приказал ему начать разговоры о займе. Бурляеву нужно было из первых уст получить информацию о смерти шефа. Не терпелось ему. «Ну, это понятно, да». Я читал показания Ванильчикова, заметил Орлов. Ну, короче, мы пошли. Горов встал и направился к дверям.